Маша нервно теребила пальцами рука в своей куртке. Она прекрасно понимала, что может означать сообщение британского телевидения, продемонстрированное искусственным разумом Цезаря. Исмаэлиты худшие из фанатиков. Им абсолютно плевать. Да скорее они и вовсе не понимают, с чем столкнулись, на возможную опасность, исходящую от иных. Кроме того, совершенно ясно. У них есть материнский организм, производящий споры с личинками. Следовательно, большинство колоний в дальнем космосе сейчас подвергаются самой нешуточной опасности, а в перспективе не исключен занос этой зубастой и клыкастой инфекции на Землю. Безусловно, все космическое пространство Солнечной системы самым внимательным образом контролируется великими державами. Система безопасности от сражения посторонних объектов в радиусе 500 тысяч километров от атмосферы Земли была создана в начале 23 века. После весьма неприятного инцидента с астероидом, сошедшим с орбиты и едва не врезавшимся в землю. Но астероид был большой, его вовремя обнаружили и уничтожили ядерными зарядами. А здесь? Достаточно дать крупную взятку сотрудникам карантинной службы, и несколько личинок иных окажутся на Земле. Последствия? Неконтролируемое размножение, массовые жертвы среди населения, дезинфекция зараженного пространства теми же атомными бомбами, и то, если успеют вовремя, сообразив, чем грозить вторжение этих страшилищ. Трепещите. — Весело! — Казаков потер лоб ладонью. — Какие у кого соображения? Молчание. Все дожидались ответа Цезаря, по-прежнему стоявшего у монитора с невероятно самодовольным видом. — Пожалуйста, господа, — сказал искусственный разум, — послушайте аудиосообщение от моего хозяина. Тогда вы поймете, каковы будут дальнейшие действия. Естественно, при условии вашего согласия. Согласие? Едва только не взвыл гельгов О чем ты говоришь, безмозглая железка? Если твой босс имеет выходы на джихад, знает, где они содержат животных и не говорит об этом, то я его лично пристрелю. Слышал недавний разговор, да? Понимаешь, что очень скоро иные, захваченные Аллахакбаровцами, полностью выйдут из-под контроля. Ясно, о чем говорю? Терпение, Вениамин Борисович, абсолютно невозмутимо произнес Цезарь. Сначала послушайте аудиозапись. Ельцова и Казаков аж поперхнулись, узрев на экране телевизора новый мультик. Биша похмыльнулся, устроился поудобнее и стал наблюдать. Остальные сидели с самым растерянным видом. На сей раз... Таинственный владелец корабля пошутил совсем не неоригинально. Видать, изменило чувство юмора. Казаков ожидал увидеть Деда Мороза, Винни-Пуха или на худой конец какого-нибудь популярного персонажа современных комиксов, но... Трехмерное изображение кресла в кабине космического корабля. В кресле расположился иной. В одной лапе рюмка, наполненная коричневой жидкостью, во второй сигара. С теплящегося кончика струится голубоватый дым. Морда самая гнусная. Клыки несколько гротескно увеличены. Словом, ожившая карикатура. Впечатление несколько портило то, что создатель программы не уподобился создать виртуальному иному мимику. Поэтому зверюга просто открывала пасть в такт звуком, что выглядело неестественно. «Господа, не будем тратить время!» — сказал иной, на экране и затянулся сигарой. Из второй пары челюстей вылетела струйка дыма. Маша, сама того не желая, оживленно фыркнула и мельком подумала. «Босс пытается нас по-своему развеселить, сбить напряжение. Неплохой ход». Голос хозяина продолжал. «Итак, вы помогли мне, я помогу вам. Не думайте, что все Исмаилите фанатично и подкупны Среди них встречаются люди, которые тоже любят владеть пухлой чековой книжкой, зарегистрированной в Женевском или Цюрихском банке, и не желают отдавать свои деньги на бездарную идеологию. И именно через них я знаю то, о чем не подозревает господин Бибирев, а также его визави в ЦРУ, Интеллидженс Сервис или, например, Массади. По моему приказу, Цезарь должен будет направиться дальше по галактическому рукаву. Вас интересует звезда АХ-микроскопа. 12,82 световых лет от Солнечной системы. Именно там, в колонии Европейского сообщества, планета ЛВ-17, южное полушария, будет проведена следующая акция джихада. Колония крупная, население 130 человек. Это очень серьезный удар. Вы можете спросить... Почему я не предупредил заинтересованные правительства, дабы они послали туда военные подразделения? Очень просто. Любой корабль из района Земли просто не успеет прибыть вовремя. Вас не слишком много, но вы отлично вооружены. Помимо того, я продумал несколько дублирующих программ, способных вас обезопасить. Вы можете принять мое предложение, можете отказаться. Решение сообщите Цезарю. В зависимости от него искусственный разум проложит требуемый курс. Большое спасибо. Анимированный рисунок дернулся. Иной заглотил содержимое рюмки. На ее донышке обнаружился нарисованный череп с костями. И вдруг, схватившись щупальцами за горло, изобразил отравленного. Свалился под кресло и издох. Монитор погас под смешки военной. «Я не понимаю, кто здесь кому морочит голову?» Гильгоф задал сам себе риторический вопрос и сразу на него ответил. «Без сомнения! Головы морочат нам, господин лейтенант!» «Что?» – буркнул Казаков. «Неужели он думает, что мы откажемся?» «Давайте вспомним, что приказ не выполнен. Мы должны были уничтожить базу и прежде всего иных. Любое дело нужно доводить до конца. И потом я всю жизнь мечтал спасти мир». «Очень смешно», — совсем невесело усмехнулась Маша. «Оценим ситуацию здраво. Если эсмайлиты решатся на крупную акцию после того, как Международный суд и правительство, держав, не выполнят их требования, а я уверена что не выполнят, это же основной закон, никогда не договариваться с террористами». Можно себе представить, с чем мы столкнемся на аикс микроскопа Хорошо, если Федаи будут контролировать поведение иных. А вдруг нет, и мы повстречаемся с дикой ордой этих чудищ. Помните численность населения? Сотня рыл. Это вам не шутка. Они ж могут заразить всю колонию. «Если, если...» — невнятно промычал лейтенант, по привычке приглаживая волосы. «Этот мужик сказал, что мы великолепно оснащены оружием. Все правильно». С подобным арсеналом я не побоялся бы выйти против целой бригады штатовского спецназа с танками и вертолетами поддержки. — Вас, по-моему, заносит, Сергей, — вяло возразил гельгу У нас нет ни плана операции, ни информационной основы. Нет даже приблизительного плана колонии, где, возможно, придется действовать. Пойди туда, не знаю куда. — На крайний случай, — заметил Эккард. Мы располагаем ядерным оружием. Это устраняет неразрешимые проблемы. Но создает новые, парировал ученый. Объяснить? Допустим, при возникновении экстремальной ситуации мы будем вынуждены ударить по объекту ракетами. Потом нас же обвинят в неправомерном использовании вооружения, применение которого санкционируется только главами ядерных держав и руководством Организации Объединенных Наций. Один раз подобная выхода господину Казакову сошла с рук. Но повторный инцидент. Американцы начнут орать, что мы запросто уничтожили мирную колонию вместо того, чтобы обойтись силами пехоты. Опять заголовки. Русские варвары, медведи вырвались из тайги, государственный терроризм. Представляете? Веня, нежным голоском проворковала Ельцова. Скажите, у вас в Калуге есть бункер? поглубже. «При здесь бункер?» — начал выходить из себя Гильго. «Вы по делу говорите?» «Да притом Маша не изменила издевательство любезного тона. «Что если иные окажутся на земле, только одному проценту населения удастся спрятаться в защищенных от любой напасти подземных убежищах. Вам это нужно?» — доктор неизвестных наук только вздохнул и заткнулся. «Предлагаю разобраться на месте со своей обычной рассудительностью сказал Бишоп. План колонии? Какая ерунда. Достаточно соединиться по линии планка с любым интернетовским сервером на земле и заглянуть в справочники. Полагаю, Цезарь не откажет нам в такой маленькой услуге. Корабль, на котором мы находимся, предоставляет нам редкую возможность обмануть радарные комплексы противника, действовать внезапно и быстро. Оборона... Пол под ногами чувствительно качнулся. Маша едва не вылетела из своего кресла, но вовремя уцепилась за рукав Казакова. Бишоп замолчал и настороженно оглянулся. «Еще один толчок!» «Не беспокойтесь!» — фантом Цезаря вытянул руки ладонями вперед. «Прошу извинить за неудобство!» «В чем дело?» — вскочил Казаков. «Он прекрасно знал, что дальние рейдеры вздрагивают подобным образом только в двух случаях если проводится экстренний маневр, предотвращающий столкновение. И если система защиты корабля отводит чужой удар. «Нас преследуют», — ответил Цезарь. «Повторно прошу не беспокоиться. Меры безопасности приняты автоматически». «Кто преследует?» — рявкнула Маша. Умный, но не понимающий человеческой психологии компьютер рейдера, видимо, посчитал, что если он самостоятельно, не дергая людей, попробует устранить опасность, то избавит экипаж от лишних стрессов. Человек же предпочитает лично увидеть опасность. Незримый враг страшнее явного. «Военно-исследовательский транспорт киото зарегистрированная собственность Министерства обороны Японии, нехотя оповестил Цезарь, он следует за нами достаточно долго. Нанес несколько ударов плазменными разрядами по корпусу. Прошу не беспокоиться. Включены все комплексы защиты обшивки». — Если он еще расскажет не беспокойтесь, — прорычал Казаков, вихрем взлетая по ступеням винтовой лестницы, ведущей в рубку. — Я разобью главный терминал здешнего компа кувалдой. — По нам стреляют, а мы узнаем об этом последними. — Небе, — начал было Цезарь, но вовремя осекся. — Господа, уровень вооружения киото не позволяет данному кораблю нанести нам сколь-нибудь значительные повреждения. — Пошел в задницу, — отозвался лейтенант. «Не до тебя!» Объект был полностью идентифицирован. Мониторы оперативного центра корабля показывали схемы Киота во всех проекциях. Вражеский корабль находился не более чем в 800 милях за кормой Цезаря и медленно приближался. Выяснилось, что террористы уже выпустили по рейдеру около 12 разрядов, но все плазменные капли были отведены защитными полями, генерируемыми реактором корабля. «Переустановка маневровых систем на ручное управление не рекомендуется», — уведомил бортовой компьютер пилота с размаху плюхнувшегося в свое кресло. Фаррел только выругался и защелкал тумблерами. Все инструкции военных ведомств космических держав с редким единодушием твердили, «Во время боя в космосе управлять кораблем как атакующим, так и атакуемым надлежит человеку». Киото подходил со стороны звезды, что несколько затрудняло работу комплекса наведения энергетических пушек, излучение гаммы «Феникса» создавало слишком много помех. Искусственный разум корабля, сочтя, что приказ человека является более приоритетным, чем его собственная программа обороны, не вмешивался. Для дальнейших действий Казакова, Фаррелла и примчавшегося к ним на помощь бишепа не возникало никаких препятствий. Пилот резко изменил линейную траекторию движения корабля, потянув штурвал на себя и влево, Цезарь, исполнил в пространстве невероятный пируэт, ушел из сектора обстрела и, описав дугу, начал заходить в тыл Киота. Сейчас его можно было хорошо рассмотреть через иллюминаторы кабины, размером с Цезаря, формы более грубоваты, броня отражает лучи близкой звезды, темно-голубым полыхают сопла двигателей. Человек, сидевший за штурвалом Киота, тоже не был дураком. Наверное, опытный пилот. Сражение между двумя космическими кораблями в вакууме разительно отличается от обычного воздушного боя. У противников значительно больше возможностей для маневра и нет угрозы свалиться на Землю. Беззвучно мелькают синие и розовые линии плазменных разрядов, исчезая в далях космоса. Изредка загораются оранжевые язычки двигателей маневра. Подойдут ближе... — хрипло выкрикнул Фаррелл, не оборачиваясь. — Попробуйте снять их одновременным разрядом из четырех пушек. На Киото стоит только магнитная защита. Поле не выдержит сильного энергетического удара. — Знаю! — сквозь зубы шикнул Казаков. — Сейчас его корабль оказался в более выгодном положении. Гамма Феникса осталась в стороне, помехи исчезли. Лейтенант, не особо доверяя новшествам, внедренным в военное дело лишь несколько лет назад, мощным лазером и плазменным орудием, остался верен традиции. Ракеты с нацеливанием на массу куда проще и надежнее. Если наведение верно, вражеский корабль наверняка не сможет уйти. На зеленом поле монитора наконец появилось изображение Киота в виде мерцающего белого силуэта. Пискнул зуммер, давая понять, что программа заложена в боевые части ракет и цель захвачена устройством, отвечающим за точность удара. Палец касается клавиши «ввод». В тотчас, на установленном под стабилизаторами «Цезаря» торпедообразном контейнере, открывается маленький лепестковый шлюз и, окруженная быстро растворяющимся в вакууме облачком газов, ракета «Тритон» отправляется к цели. За ней вторая. Вряд ли ракеты полностью уничтожат противника, но по крайней мере. Серьезно повредят корпус и вынудят Киота отойти в сторону. Потом врага можно будет добить энергетическими разрядами. Киота резко вильнул в сторону, уворачиваясь от двух ничтожно маленьких светлых теней. Выпустил шлейф ракет, устанавливающих заграждение. При их взрыве образовалось облако осколков, способное обмануть процессор простенького, но точного компьютера, размещенного в вражеских боеголовках. Получилось! Одна из ракет Цезаря, поврежденная остальным обломком, неуклюже закувыркалась и беззвучно взорвалась. Моргнула оранжевая вспышка и веером разлетелись угасающие искры. Вторая ракета тоже оказалась обманутой, но другим способом. Пилот, сидящий за штурвалом киото включил резервные двигатели и, сломяк голову, ринулся к астероиду Луне. Вскоре от боеголовки отсоединился опустевший топливный бак а сам конус несущий в себе осколочный заряд способный изрядно повредить обшивку корабля противника оказался притянут к гравитации гигантского назреватого камня киото развернувшись снова зашел для атаки они меня достали мрачно сказал казаков биет постойте оборвал лейтенант android мне категорически не нравится их действия мистер фарау «Нам нужно уходить, причем как можно быстрее!» «А что такое?» Казаков выторечился на монитор, показывающий положение двух кораблей в пространстве относительно Сцилу. «На Киото сообразили. Плазменный разряд на нас не действует», быстро пояснил Бишоп, обеспокоенно просматривая показания искусственного разума. «Только что с их борта стартовала торпеда, и Киото немедленно после запуска изменил курс на противоположный нашему». Цезарь сейчас идентифицирует снаряд, но полагая, что его навигатор реагирует на массу. Сложите собственное ускорение торпеды и ускорение, сообщенное ей материнским рейдерам. О, посмотрите! Цезарь наконец-то выбросил на экран обработанные программой опознания данные. Снаряд типа Титан, 8 емкостей с топливом, бортовой компьютер и... Ядерный заряд в боеголовке. «Как они нас не любят!» — сокрушенно покачал головой Казаков. «Что ж, против лома нет приема, а кроме другого лома. Но лично мне очень жалко использовать наши атомные бомбы, тем паче, что их всего четыре штуки. Удираем, господа. Ракета нас догонит через семь минут, то есть Цезарь окажется в зоне поражения, созданной эпицентром взрыва. Ник, черт возьми, ты меня слышишь?» «Мы можем прыгнуть немедленно?» 12 минут», — помертвевшим голосом сообщил пилот. «Мы потеряли скорость на маневрах, пока крутились, уходя от ударов киото Не успеваем!» «Эй, Цезарь!» — в голос заорал лейтенант, оглядывая кабину и следующие за ней помещения. «Фантом непременно должен околачиваться где-то поблизости. В конце концов он сам прекрасно осознает, что под угрозу поставлена не только жизнь людей, но и его собственное существование. А любой искусственный разум запрограммирован на самосохранение. Машине хочется жить не меньше, чем человеку. Ты куда пропал, скотина? Цезарь!» Полыхнуло красным и золотым. Искусственный разум вновь смоделировал изображение человека и фантом быстро прошел из комнаты отдыха пилотов к оперативному центру корабля. «Сожалею!» но маневр уклонения выполнить невозможно, сообщил он. Кроме того, господа, мы превысили допустимую скорость, при которой я могу запустить ракеты перехвата. А что делать? Обомлел Казаков. Слушай, приятель, ты учти, там атомная бомба, и топлива ей хватит, чтобы догнать нас. Осталось шесть минут. Мои расчеты показывают, что в момент нахождения в тепловом эпицентре взрыва корабль потеряет все поля защиты речь цезаря прозвучала настоящей издевкой лейтенант подумал о том что никогда не встречал искусственный разум с суицидальным комплексом разве только в фантастических романах я же говорил слушате меня вы сами создали себе проблемы и мне тоже у тебя в закормах обязательно должно быть начал бишеп но фантом властного Простер руку вперед, что, видимо, означало обычное «не беспокойтесь, все под контролем». «Немедленно займите свои места», – процедил Цезарь голосом, в котором утонченно смешались отвращения и презрения. «Отличный речевой модулятор, ничего не скажешь. Может передать любую эмоцию». «Мистер Фаррелл, передайте управление автопилоту. Я попробую что-нибудь сделать, но предупреждаю, серьезных перегрузок не избежать. — Исполняйте! — Командует тут еще! — слышно прошептал Казаков, вытягивая ремни безопасности своего кресла и щелкая замками. Он очень надеялся, что вездесущий искусственный разум предупредил остальных. — До старости этот полет не забуду. В общем, пространстве Вселенной столь маленькая драма была ничтожна. Разве человек заметит микроскопическую бактерию из грязной канавы, которую пожирают вирусы? Впрочем, по сравнению с одноклеточным организмом сам вирус был лишь ничтожной точкой. Какое дело галактике, Млечный Путь или, например, самодовольной звезде, носящей имя Гамма-Феникса, да жалкой молекулы космоса, пускай даже она несет на своей поверхности гордую надпись Юлий Цезарь. В холодном пространстве межжвездного вакуума расплылось ослепительно белое пятно чистого огня меняет цвет сначала на голубой и синий, а затем на желтоватый и красный. Во все стороны расползлось световое кольцо, задев мрачновато насупленный астероид, несколько тысячелетий назад превратившийся в луну ледяной сциллы. На огромный каменный обломок это не произвело никакого впечатления. Хлопушка, да и все. Вот если бы гамма-феникса неожиданно решила покончить с собой, превратившись в сверхновую, Какой бы чудесный, пускай и невероятно опасный фейерверк состоялся. Спустя 20 минут Киото, благополучно переждавший ядерный взрыв на безопасном расстоянии, явился в точку пространства, где сгорел Юлий Цезарь. Приборы, захваченного террористами нового джихада судна, отчетливо показали. Зарегистрирована только квантовая ударная волна, возникающая в момент неуправляемой ядерной реакции. и больше ничего Прыжка через световой барьер не было. Следовательно, противник уничтожен. Киота выровнял свое положение в пространстве и направился в сторону атмосферы Сциллы. Ни капитан пиратского судна, ни один член его экипажа даже предположить не могли, какой неприятный сюрприз ожидает их на поверхности планеты. Впрочем, сейчас все люди, находящиеся на борту Киота, были живы, и по-своему радостны и счастливы. В глубоком сугробе, поднимавшемся в 200 метрах от мертвой американской базы, зарегистрированной в секретных документах под грифом С-801, неподалеку от снежного гроба, укрывшего остов челнока Гурон, и желтых конструкций, служивших некогда человеческим жильем, под коркой наста, образовавшегося после восхода звезды и начала очередного скучного дня, лежал неприметный металлический цилиндр. На единственном дисплее, размером со спичечный коробок, мерцали красным латинские буквы – ARMED. Сцилла, на снежных полях которой за последние 20 тысяч лет не происходило ничего необычного, ждала. Спектакль, сценаристом и режиссером которого явился бортовой искусственный разум сгинувшего в никуда Юлия Цезаря, должен был начаться в момент приземления рейдера с японским опознавательными знаками. Одинокий иной, забравшийся в естественный холодильник под зданиями базы, проснулся. Его что-то встревожило. Существо обладало тем, что у людей именуется обостренной интуицией, и очень боялось, но решило дорого продать свою жизнь. Все равно иному было нечего терять.